Глава 7. Когда мрачная атмосфера места преступления осталась позади, я принялась обдумывать события сегодняшнего утра. При мысли о том, что по улицам города расхаживает второй кровожадный и бессердечный убийца, мое сердце забилось чаще, но я также не могла не признать, что передо мной открываются весьма многообещающие перспективы. Так или иначе, но мы все-таки попадем в долину. Пусть под предлогом расследования кражи, но я получила долгожданную возможность посетить место раскопок, а тот факт, что я буду работать вместе с Чарльзом Баркером, придавал всему предприятию еще большую привлекательность. Возница Марлоу высадил нас у дома Джекоби, и я немедля поспешила по дорожке к ярко-красной входной двери. Нужно было как можно быстрее собраться, и, конечно же, мне не терпелось поделиться новостями с Дженни. Я взлетела по лестнице к своей комнате, но не успела подняться на второй этаж, как мое внимание привлек тихий звук сверху, из-за которого у меня почему-то по спине пробежали мурашки. Я остановилась, чтобы прислушаться, и двинулась дальше по винтовой лестнице на цыпочках. Дум Джекоби представлял собой разношерстную смесь различных архитектурных стилей и инженерных причуд с абстрактными дополнениями, и загадочными диковинками. Моей самой любимой из них был пруд на третьем этаже. Простая деревянная платформа на вершине лестницы плавно переходила в пышную зеленую лужайку с цветками клевера. Никаких внутренних перегородок на этаже не было, и крышу над этим жизнерадостным уголком природы поддерживали лишь редкие колонны. Солнечный свет, проникающий через широкие окна со всех сторон, освещал золотом, покрытые мхом, шкафы и увитые плющом письменные столы. Узкая тропинка из половиц, извиваясь, прорезала зелень и заканчивалась почти у самого берега широкого пруда, водная гладь которого, покрытая легкой рябью, отражала призрачные волны на потолке. Пруд занимал почти весь этаж и казался шире и глубже, чем позволяли размеры дома. Законы физики, похоже, сдались перед искусными мастерами, нанятыми Джекоби для перестройки. В таком легком отклонении от реальности было нечто немного пугающее и одновременно глубоко успокаивающее. Начали уже цвести полевые цветы, и воздух был пропитан их густым ароматом, но вместе с тем чувствовался еще какой-то запах, который я не могла распознать. Едва я шагнула на дорожку, как сквозь платье проник холодок, от которого я поежилась. Что-то здесь было не так. Даже самые морозные зимние дни третий этаж сам себе служил оранжереей, согревая тихий пруд и сочную растительность, и здесь всегда было теплее, чем на окружающих дом улицах Новой Англии. Однако сейчас руки покрылись гусиной кожей, изо рта вылетали облачка пара. Едва слышный звук, пролетевший над водной гладью, заставил меня поежиться еще сильнее, чем холод. Я услышала плач, но поначалу не поняла, кто это плакал, мужчина или женщина. Я с трудом проглотила комок в горле и подумала о том, что стоит позвать Джекоби, но отогнала от себя эту мысль. Не звать же его на помощь всякий раз из-за каждого пустяка. Садясь с дорожки, я двинулась вокруг пруда сквозь высокую влажную траву, щекотавшую мне ноги и заставлявшую еще сильнее содрогаться от холода. В этой части помещения с балок свисала густая завеса плюща, и, раздвинув ее, я вздрогнула от неожиданного резкого движения напротив меня. Отлетев назад, я упала на ягодице, а над моей головой пронесся шквал коричневого, зеленого и белого. Испуганный селезень, скрывавшийся в траве до тех пор, пока я на него чуть не наступила, теперь летел прочь в другой конец здания, отчаянно хлопая крыльями над дрябью пруда. У меня перехватило дыхание. Дуглас был главным обитателем пруда и ничего не боялся. Эта величественная водоплавающая птица некогда была человеком и ассистентом Джекобе, пока его не застали врасплох на одной страшной вылазке, и он не пал жертвой проклятия. Джек обещал, что это недостаточная причина, чтобы увольнять такого ценного сотрудника. Поэтому Дуглас продолжил следить за архивами, прекрасно справляясь со своими обязанностями и в обличии утки. Но чего не умел делать мой пернатый коллега, так это плакать человеческим голосом, а плач не прекращался. Обычно невозмутимый, Дуглас покидал пруд в такой панике, что я не на шутку забеспокоилась о том, что же могло его напугать. Собравшись с духом и поднявшись на ноги, я направилась дальше, осторожно отодвинув в сторону плотную завесу из плюща. Оказавшись внутри, я будто попала в ледник, влажный воздух сгущался в плотный туман, а кусты на этом берегу пруда образовывали густую тенистую поляну. Мне потребовалось мгновение, чтобы разглядеть источник стонов и плача. Окутанная туманом, в самом сердце теней стенала Дженни Кавана. Дженни всегда возникала в виде призрачной красавицы, обладательницы очаровательной улыбки, воздушной грациозности, само воплощение веселья и элегантности. Но мрачная фигура, представшая перед моими глазами сейчас, являла собой нечто совершенно иное. Она сидела в тени, сгорбившись, закрыв лицо руками, и рыдала. Расходившиеся волнами рыдания заставляли ее прозрачные плечи содрогаться, словно пар дрожал над кипящим котлом. Волосы ее свисали влажными, спутанными прядями, прилипая к аспидно-серым рукам, как водоросли к мокрой скале — Ветхое платье, порванное у воротника, больше напоминало грязные лохмотья. Меня всю пронзил холод, и я замерла на месте. Тело Дженни то проявлялось, то вновь расплывалось в завихрениях тумана. От пристального взглядывания у меня разболелись глаза, словно я старалась рассмотреть подробности на нечеткой фотографии. Земля... и листья за ней в такт ее содроганием то пропадали из виду, то вновь появлялись, искажаясь и плавясь, как очертания горизонта в жаркий день. Воздух вокруг призрачной женщины клокотал, как в жерле вулкана, несмотря на жуткий холод. Несколько долгих секунд я смотрела на нее, не дыша, но потом воздух с шумом ворвался в мои легкие, и Дженни подняла голову. Ее лицо походило на мрачное отражение в темных, неспокойных водах. Весь ее вид говорил о том, что она меня не узнала. Она поднялась и выпрямилась во весь рост. Все ее тело дрожало от ярости, выражение печали и страдания на лице сменилось гримасой гнева. Глаза призрака, сверлившие меня из-под сердито нависших темных бровей, не имели ничего общего с дружелюбным и сочувственным взглядом знакомого мне привидения. Эти глаза горели каким-то диким, необузданным, нечеловеческим огнем. «Вам нельзя здесь находиться», — произнесла она глубоким, приглушенным голосом. Вокруг нее забурлили клубы тумана, и она, словно демон, из преисподней устремилась по полянке ко мне навстречу. «Джени!» — пробормотала я едва слышно. Она неслась напролом, как пушечное ядро, но в двух футах от меня в ее взгляде проскользнуло узнавание. Через мгновение на ее лице отразилось жалостливое смятение, а потом она просто исчезла. Импульс ее движения накрыл меня холодной волной тумана, но без его источника это была просто дымка — Не успев охватить меня со всех сторон, он тут же начал рассеиваться и растворяться в мху на полу. Вернувшись в оазис на третьем этаже тепло постепенно согревало меня. Я нетвердой походкой обошла пруд и остановилась на цветущей полянке. Ко мне подлетел Дуглас, и мы сели рядышком, поглядывая на гладь пруда. «Это было неожиданно», — наконец сказала я. Дуглас неопределенно помотал головой из стороны в сторону. «Такое уже было?» — спросила я. «С ней это часто случается?» Дуглас стопорщил перья и посмотрел на меня. Его глазки блестели, словно бусинки из черного дерева. Он был прекрасным слушателем, но, к сожалению, собеседник из него, как птица, был никудышным. Я вздохнула. «Ну что ж, мне это не нравится». Теперь, когда охвативший меня страх немного утих, я почувствовала боль за подругу, которая испытывала такие мучения. Джинни всегда отличалась сдержанностью и уверенностью в себе, и она вовсе не походила на безумного злобного призрака. «Нам нужно с ней поговорить», — решила я. Дуглас склонил голову набок. «Ты знаешь, о чем я. С ней должна поговорить я. Похоже, ей как никогда нужна подруга. Пойдешь со мной?» Маленький селезень с важным видом всплеснул крыльями, и, пролетев над прудом к островку в центре, уселся на среди кустов темно-лиловое кресло. «Хватило бы и простого нет», — сказала я, поднимаясь. Сложно было винить утку в трусости. Перед моим мысленным взором вновь предстали холодные безумные глаза призрака, горящие неприкрытой ненавистью. Я помотала головой и отогнала от себя видение. — Дженни не из таких одичалых фантомов. Она моя подруга. Я нужна ей, будь она девушкой или привидением.